«Я хочу быть утренней звездой», — Николетта приложила к себе серебристую парчу и покрутилась перед зеркалом. «На мне будет маска, украшенная жемчугом, а на нижнюю юбку пустим розовый шелк. Да, тетушка? «Да, дорогая». Франческа с умилением смотрела на свою племянницу. «Ты будешь самой красивой маской на празднике. Если тебе еще что-то нужно для твоего костюма, то говори, не стесняйся. Я мигом пошлю слугу в город». «Мне бы хотелось...» «Ваше бриллиантовое колье». Девушка надула губки и взглянула на тётку умоляющим взглядом. «Милая моя, конечно, я дам тебе это колье». Франческа обняла её и погладила по хрупкой спине. «Разве я могу тебе отказать?» Она была твёрдо уверена в том, что Николета обязательно привлечёт внимание марграфа, и чтобы достичь этого, ей было не жалко даже бриллиантовое колье. «Послушай, Красетта». Франческо повернулась к портнихе, терпеливо ожидавшей распоряжений. «Платье моей племянницы должно быть самым лучшим. Я знаю, что ты обшиваешь большую половину наших дон и сеньор, и можешь узнать, какие наряды будут на маскараде. Запомни, чтобы платье Николетты было в единственном экземпляре. Я заплачу тройную цену». «Хорошо, сеньор Франческо», — услужливо кивнула портниха и раскинула на кровать розовый шелк с такими нежными переливами, что девушка восхищённо ахнула. Советую использовать его для нижней юбки. Это дорогой китайский шелк, и могу ручаться, что такого цвета вы не найдете во всей Италии. «Может, его расшить жемчугом, чтобы оно гармонировало с маской?» — предложила тетка, и красета заявила. «Непременно. Сегодня же за наряд сядут мои лучшие швеи. Маску можно украсить розовым и белым пером, а в волосы вплести шелковой розы». «Да!» — радостно воскликнула Николета и захлопала в ладоши. Я буду самой красивой на празднике сиреневой ночи. Ты разве сомневалась в этом? Франческа не могла налюбоваться своей племянницей. Нико, ты похожа на ангела. Девушка поправила свои белокурые волосы и взмахнула длинными ресницами, смущаясь от похвалы тетки. Говорят, Марграф очень привлекательный мужчина, это правда? Ты никогда не видела его? Франческа усадила ее за изящный столик у окна, где остывал кофе. Только на портрете. вздохнула девушка. Но вы ведь знаете, что художники любят приукрасить высокопоставленных особ, поэтому я не склонна доверять портретам. В этот раз ты можешь быть спокойна. Массимо Нагороло очень красивый мужчина. Тетка покосилась на портниху, собиравшую свои вещи, и прошептала: и лицом, и телом. О, глаза Николетты возбужденно засияли. Мне не терпится попасть на этот праздник. Вот еще что. Франческа снова взглянула на портниху. «Нет, это я скажу тебе позже». «До свидания, сеньора Франческо, Донна Николета». Красота сделала Книксон, улыбаясь краешками губ. «Как только платье будет готово, я дам знать». Женщина ушла, и девушка всем телом подалась к тётке, сгорая от нетерпения. «Что вы хотели сказать?» «Тебе нужно упасть в руки Марк Графа». Франческо выглядела довольной. Ей нравилась эта сумасшедшая идея, которую она считала беспроигрышной. Словно бы невзначай. Поскользнулась на натертом паркете, закружилась голова, стало жарко в конце концов. Ваши глаза встретятся, и он обязательно очаруется их небесным сиянием, Нико. «О, тетушка!» — Николета прижала к груди изящной ручки с нежной прозрачной кожей. «Это так прекрасно!» Наш с мальчишками завтрак прошел без кузена, и Лучиана сообщила, что он уехал еще рано утром, не сказав ни слова. Мне было абсолютно неинтересно, куда его понесло в такую рань, но я догадывалась, что это касается меня и Виллы. Что ж, посмотрим, какие вести он принесет. Но, к моему удивлению, Родриго вернулся достаточно быстро и, ничего не сказав, прошел в свою комнату. Его не было примерно полчаса, а потом он появился на кухне со своей сидельной сумкой и сквозь зубы сказал. «Дорогая кузина, спешу вам сообщить, что неотложные дела требуют моего присутствия в Индии. Мне было приятно увидеть своих родственников, «Прощайте». Мы с Лучаной переглянулись, но задерживать я его не собиралась и вежливо попрощалась, пожелав доброго пути. «Интересно, что случилось?» Лучана недоуменно развела руками. «И где он был?» «Кто знает?» Я испытывала невероятное облегчение, избавившись от присутствия этого человека. «Хорошо, что он уехал». «Это точно, Донна». Женщина снова взялась за резку овощей. Я думала, с ума сойду от страха. Мне казалось, что жизнь кончена, и я больше никогда не увижу мистика Салара. Не переживайте, я никому не позволю лишить мальчиков наследства, пообещала я и, допив свой кофе, отправилась на виноградники. Рабочие уже собирали виноград, и у меня душа радовалась от того, что в нашей жизни все потихоньку налаживалось. Подвявшие гроздья мы оставили вялиться на кустах, а свежие они носили к чану, весело переговариваясь и распевая песни. Я предупредила Густава, что завтра мы едем в город, и попросила, чтобы он взял крепких парней для охраны. Пора было распрощаться с драгоценностями, но никакого сожаления по этому поводу я не испытывала. Все мои мысли занимало восстановление деревни, и я уже видела аккуратные светлые домишки под яркими крышами. «Изабель! Изабель!» Звонкий голосок Марко заставил меня напрячься. Я уже стала параноиком с этими визитами. «Там портниха приехала!» Она будет измерять твои руки и ноги». Рабочие рассмеялись, а я облегченно выдохнула. «Портниха. Как я могла забыть о ней? Хотя с такими происшествиями, как приезд кузена, и не такое забудешь». Портниха оказалась симпатичной женщиной средних лет с аккуратной прической и живым, внимательным взглядом. На ней отлично сидело милое платье из мягкого полотна с выбитым рисунком, и я отметила, что она умеет хорошо подбирать цвета. Нежный бирюзовый оттенок очень подходил к ее глазам. Добрый день, Донна, поздоровалась она и окинула меня профессиональным взглядом. Сиреневый муар, черный шелк и обязательно длинная пелерина из французского кружева шантилии. Вы будете та самая сиреневая ночь, донна, таинственная и загадочная. Давайте знакомиться. Меня зовут Сеньора Эмили Греко. Неожиданно, я улыбнулась ей. Мне казалось, это наряд для женщин, а не для юных дев. Донна Изабель Кантини. «Вы правы». Она медленно обошла меня, пристально разглядывая. «Но мы ведь не ищем лёгких путей. Весь замок будет переполнен пастушками и греческими нимфами, поэтому нам стоит идти от противного. Никаких девчачьих рюш и ситцевых передников». Она мне положительно нравилась. Эмили взялась за свою работу, и вскоре все размеры были записаны, а листок спрятан в ее шикарном декольте. «Скажу вам по секрету, племянница Франчески Гуэра хочет костюм утренней звезды, и это буду не я, если не переплюну их портниху-красету». «Племянница сеньоры Франчески?» — я навострила уши. «Никогда не слышала о ней». Серьезно? удивилась Эмили, принимая от лучаны чашку чая. Она приехала на праздник сиреневой ночи из Тиаполя. Отец Николетты Гуэра имеет несколько фабрик по производству белого фарфора и одну мебельную, где делают самую дорогую мебель в Инталии, не считая, конечно, экземпляров ручной работы. Она богатая невеста. И тоже приехала сюда в надежде заполучить Марк хмыкнула лучана и у меня почему-то на душе заскребли кошки. «Естественно», — воскликнула Эмили. «Наш Массимо так хорош, что девицы от его вида просто валятся с ног». Ну, не знаю. Меня зло взяло от такого неприкрытого восхищения. Носится с ним как с писаной торбой. Я устояла. Эмили понимающе улыбнулась, и от этой улыбки мне стало не по себе. Неужели она думает, что я во власти чармар-графа? Ну уж нет. Кстати, его матушка, вдовствующая графиня Доротея Нагорола, передавала вам привет, увела разговор в другое русло портниха. они с герцогиней распорядились чтобы ваш костюм был самым необычным из всех я очень благодарна им искренне сказала я и добавила и вам тоже меня будете благодарить после того как увидите свое платье Эмили засобиралась первая примерка послезавтра она отбыла а я решила сходить в оливковую рощу и отнести старый эдмунди кусочек пирога возможно у нее есть для меня еще какое-нибудь предсказание Старуха грелась на камне, подставив лицо яркому солнышку, а ее собака лениво наблюдала за стайкой бабочек, порхавшей прямо у ее носа. «Детка, ты, как всегда, вовремя». Эдмунда приоткрыла глаза и похлопала ладонью по теплой поверхности. «Забирайся сюда, я расскажу тебе свой сон, который приснился мне этой ночью». «И что же было в вашем сне?» Я присела рядом и протянула ей пирог. «Надеюсь, ничего плохого?» Это был огромный зал, освещенный огнями. В нем собралось много людей, и женщины выглядели как диковинные птицы, наряженные в шелка и парчу. Медленно произнесла Эдмунда: все они хотели одного – стать хозяйками этого места. Я сразу поняла, что она говорит о бале в замке марграфа и приготовилась услышать какое-нибудь неприятное предсказание, что в итоге и произошло. Среди этих птиц появится черный коршун, и, сидя высоко надо всеми, будет высматривать добычу, — прошептала старуха, поглаживая шершавую поверхность камня, словно видя в ней все те события, что должны были произойти. Ни за кого не зацепится его взгляд, пока в зале не появится дева в бархатной маске, на которой драгоценные камни сияют, как звезды в ночном небе. как звёзды на ночном небе. Так это же я, сиреневая ночь. Но кто он? С волнением поинтересовалась я, и Эдмунда вздохнула. Очень властный человек. На его щите ястреб держит меч, и глаза его горят подобно углям в печи. Остерегайся его. Что же мне делать? Я действительно испугалась. Может, мне не стоит появляться на этом балу? «Нет, тогда будет еще хуже», — покачала она головой. «Если ты не поедешь туда, он сам явится в твой дом». «Вообще замечательно. Прям нашествие тёмных личностей, которым от меня что-то нужно». «Страшный человек не сможет сделать ничего плохого, если ты проснешься под одеялом из чёрного атласа, а над тобой воспарят золотые ангелы», — возбуждённо воскликнула Эдмунда, и я совсем приуныла. «Какие ангелы? Вы что, шутите?» Я устало взглянула на старуху, и та вдруг пригрозила мне корявым пальцем. «Слушай меня, золотые ангелы, твое спасение». «И что это действительно так важно для тебя, Массимо?» Красивый молодой мужчина с узким породистым лицом внимательно наблюдал за Маркграфом, который сжимал бокал с вином, стоя у распахнутого окна. «Ну и пусть бы он женился на этой своей кузине и забирал ее в Индию. Что такого?» Все равно эта малышка не сможет руководить землями. Женщины вообще не способны руководить, если только корзины с рукоделием. Я сейчас удивлю тебя, герцог, но Изабель Дикантини разительно отличается от девицы ее возраста. Она умна и смышлена не по годам, и порой мне кажется, что внутри этого юного создания прячется проницательная и взрослая натура, ответил Массимо, задумчиво рассматривая вино на просвет. Она принимает смелые решения и идёт до конца. Как ты интересно рассказываешь о ней. Собеседник марграфа не сводил с него взгляда. Я непременно должен увидеть ее. «Винченцо, на празднике будет масса незамужних девиц. Массимо нахмурился. Не, он не успел договорить, как в комнату вошли графиня и тетушка Марселла, а следом с ними ворвался и их бесконечный спор. Нет, Марселла, мы не станем заставлять девиц танцевать гальярду, которую не танцуют уже сто лет. Возмущалась Доротея. «Только для того, чтобы ты разглядела их ноги под юбками». Гальярда старинный танец итальянского происхождения, распространенный в Европе в конце 15-17 веков, а также музыка к этому танцу. «Это очень шикарная идея!» Марсела топнула ногой и тут же расплылась в улыбке. «Винченцо, когда ты приехал, сынок?» «Ночью, моя дорогая матушка». Он поцеловал ее в розовые щечки и приложился к руке Доротеи. Я рад видеть вас, тетушка. И я рада, племянник. Графиня ласково погладила его по лицу. Как дела в герцогстве? Все в порядке? Все просто замечательно, ответил Энцелсу и весело произнес: И, возможно, что на празднике Сиреневой ночи я тоже найду себе жену. О, дорогой, Марселла всплеснула руками, и в ее глазах блеснули слезы. «Неужели я дождусь внуков?» «Матушка, Еще ничего не произошло, а вы уже настроили планов», — воскликнул герцог. Но она тут же грозно нахмурилась. «Просто я хочу, чтобы ты наконец остепенился и перестал портить девиц, Винченцо. Или ты думал, что до меня не доходят слухи о твоих развлечениях?» «Вы слишком рьяно опекаете меня», — красивый рот герцога недовольно скривился. «Я уже взрослый мужчина и вполне могу обойтись и без ваших нравоучений». Марселла, оставь его. Доротея прервала ее еще не начавшийся протест. Лучше радуйся, что Винченцо стал задумываться о женитьбе. Массимо молча слушал их разговор и в нем все больше укреплялось сомнение в том, что герцог действительно собирался жениться. Снова очарует пару-тройку вдовышек и со спокойной душой уберется к себе в поместье. Мне бы хотелось прогуляться, раздраженно сказал Винченцо и поклонившись графине и своей матери, пошел к дверям. На полпути он обернулся и спросил, «Массимо, ты со мной?» «Да, я с удовольствием составлю тебе компанию». Маркграф направился вслед за ним, замечая краем глаза, как тетушка шепчет ему одними губами, «Повлияй на него». «Господи, как? Читать ему нравоучение? Этого еще не хватало». Массимо вспомнил визит к кузена-священника из Индии и не смог сдержать улыбки. Ужасно неприятный человек. Отказ подействовал на него удручающе. Священник абсолютно не понимал, почему Марк -граф отказывается содействовать ему в этом богоугодном деле. Но Массимо не мог отдать ему Изабель. Он еще не знал, что с ним происходит, но ощущал, что после каждой их встречи чувство собственности становится все сильнее. Кони вынесли мужчин на вершину зеленого холма, откуда открывался захватывающий вид на роскошную долину, похожую на Изумрудное море. В ее объятиях серебрилось большое озеро, окруженное несколькими рядами остроконечных кипарисов, и легкий ветер доносил до них аромат каких-то полевых цветов. «Как же здесь красиво!» Венченцо подставил лицо ласковому ветру, и он растрепал его густые волосы. «Я всегда завидовал, что ты живешь в столь живописном месте». «Я не виноват, что ты выбрал городскую жизнь», — усмехнулся Массимо. «У тебя есть и загородные резиденции. Почему бы тебе не пожить там? Там нужно жить семьей, в уединении с очаровательной женщиной, которая будет дарить свое общество днем и свое тело ночью. Герцог хитро взглянул на марграфа. Скоро ты обзаведешься всем этим в полной мере, да, дорогой кузен? Например, Ахмурив малышку Изабель, имя которой не сходит у тебя с языка. Не знаю. Масиму на секунду представил Изабель своей женой, и внутри разлилось уже знакомое чувство теплоты. Я еще не думал об этом. «Это и есть та самая вилла Мистика Салары. Винченцо кивнул на оранжевую крышу спрятавшегося за оливковой рощей дома. «Да, это она». Марк Граф покосился на кузена, на лице которого читался явный интерес. «А что?» «Да ничего. Просто своим рассказом об удивительной хозяйке этого места ты вызвал во мне интерес к ее особе». Честно признался герцог, и Масима вдруг отчетливо понял, что совершил ошибку, рассказав ему о Изабель. «Послушай, Винченцо, мне бы не хотелось, чтобы ты приближался к ней», откровенно сказал Марк граф, начиная злиться. «Я настоятельно прошу тебя не делать этого». От чего же?» — кузен приподнял бровь. «Мы на равных? Или нет, дон Нагоролла?» «Тебе мало тех девиц и сеньор, которые падают в твою постель, как перезрелые груши?» «Сейчас ведь идет речь не о перезрелых грушах в моей постели, а о молодом яблочке, которое вполне может стать герцогиней», спокойно и немного насмешливо произнес Винченцо. «Ты ведь не собираешься запретить мне жениться на ней, а, Массимо? Я не священник из Индии, которого можно отослать подальше». «Ты даже не видел ее, ледяным тоном сказал Марк граф, ощутив невероятное желание разбить нос своему кузену. «Зачем тебе это?» «Я же говорил, меня очень заинтересовал твой рассказ об этой девушке», гордо приподняв подбородок, ответил герцог. «И в конце концов нам всегда нравились одни и те же Донны, поэтому я уверен, что Изабель Кантини вполне достойная особа». «Золотые ангелы — моё спасение», звучит как из какой-то сказки о принцессе с белыми кудрями. Я шла домой и размышляла над словами старой Эдмунды. Что она имела в виду? Опять какой-то охотник за землями Декантини? Но вряд ли человек, у которого имеется свой герб, станет интересоваться виллой, находящейся в упадке, и виноградниками, пока не имеющими дохода. Странно. Не верить в правдивость ее предсказаний я тоже не могла, ведь пока все происходило именно так, как она говорила. Я оказалась у ног человека с севера, упала под копыта коня Маркграфа, вернувшегося из путешествия по Европе. Пожар. не затронувший мистика Салары, но отразившейся на ней самым непосредственным образом, значит, и угроза от властного человека вполне реальна. Но чем он будет угрожать мне? В итоге я перестала ломать голову, понимая, что все равно ни в чем не разберусь. Нужно было принять все как есть и просто быть осторожнее. Все дурные мысли моментально выветрились из головы, когда я увидела, что Густавы и мальчишки водят по двору вихря. Конь выглядел куда лучше — Его рана почти затянулась, покрывшись коркой, под которой виднелась тонкая новая кожа. «И что тут у вас?» Я ласково похлопала коня по холке. «Неужели прогулка?» «Она самая донна», — кивнул Густава и передал поводье Марку. «Вихрю нужно размять ноги. У вас есть время поговорить?» «Так, конечно, что-то случилось». «Нет, но у меня появилась одна идея». Мужчина указал мне на лавку, и мы присели. «Вы слышали о двойной перегонке сырья, когда слабое вино перегоняют несколько раз и хранят в дубовых бочках? Я сейчас говорю о бренде и коньяке, Донна». «Продолжай». «Меня очень интересовали идеи, на которых можно было заработать». «Так как у нас нет больших запасов вина, мы только начинаем, то я предлагаю скупить слабое вино и сделать из него коньяк». Густава был очень серьезен и говорил с таким воодушевлением, что я немедленно загорелась этой идеей. Что нам нужно для этого? Аппарат для перегонки вина. Тут же ответил мужчина. Я даже знаю, кто мог бы его сделать. Не вижу причин, чтобы не попробовать. Я радостно потёрла руки. Завтра же закажем этот твой аппарат. Вы не пожалеете, Донна. Густава тоже радовался тому, что его идея пришлась мне по душе. Коньячное дело принесет вам прибыль. Нам, Густава, поправила я его, нам. На следующий день, пока мальчишки спали, я собрала драгоценности и спустилась вниз, где меня уже ждала Лучиана. Правильно, что не сказали близнецам, иначе они увязались бы за вами, сказала она и протянула мне небольшую корзинку с едой. Возьмите, тот пирог, лазанья, хлеб и лимонад. Я так переживаю, Донна, чтобы не обманули вас. Не обманут, не волнуйтесь. Я взяла корзинку и похлопала себя по груди, где лежали украшения, завернутые в трепицу. «Всё, пора! Я буду молиться о вас. Лучана провела меня во двор виллы, где меня уже ждали Густава и парочка деревенских парней. С Богом! Поставив корзину с едой на телегу, я удобно устроилась на свежей соломе, и мы отправились в дорогу. Густава сидел на козлах, а мои охранники лениво переговаривались, сидя рядом с ним. Еще не было жарко, но восходящее солнце уже освещало все вокруг своими золотистыми лучами. Над покрытыми мерцающей росой травами и виноградными кустами нависла легкая прозрачная пелена тумана, и свежая предрассветная прохлада уже убегала за изумрудные холмы. Усеянное белыми облачками небо обещало вскоре раскрыть свою невероятную голубизну, и я чувствовала воодушевление от того, что день обещал быть плодотворным и очень интересным. Еще вечером я пересмотрела все украшения и отложила на продажу браслет и кольцо с изумрудами, за которые можно было получить неплохие деньги. Остальное я оставила на потом, прекрасно понимая, что продавать сразу все значит остаться ни с чем. Телегу с лошадью мы оставили на конюшне постоялого двора, заплатив хозяину за место и ведро овса, а сами направились в ювелирную лавку. Она находилась в более богатых кварталах города, и мужчины чувствовали себя немного неловко, оказавшись между прогуливающимися в шикарных нарядах сеньорами. Но мне было все равно, и я смело шагала к своей цели. Внутри, святилище для драгоценностей, все переливалось и, отражаясь в зеркалах, слепило глаза, заставляя восхищенно замирать возле витрин, покрытых темным бархатом. Я несколько минут с любопытством разглядывала украшение, пока над моей головой не раздался мягкий голос. Это большой букет. Он выполнен из золота и серебра, бразильских бриллиантов и колумбийских изумрудов. В ажурную оправу бутона вставлены редкий нежно-фиолетовый бриллиант чистой воды. Чтобы большой букет выглядел как настоящий, цветы и листья прикрепили к стеблям с помощью пружинок. Не правда ли он чудесен, Донна? Я испуганно подняла голову и столкнулась с веселым взглядом немолодого мужчины, усы которого очень мило закручивались на концах, что делало его похожим на сказочного персонажа. Рядом с ним стояли двое хмурых парней и с подозрением пялились на меня. «Охрана?» «Да, он действительно чудесен», — я приветливо улыбнулась мужчине с усами. «Меня зовут Донна Изабель Кантини. На секунду мне показалось, что его глаза как-то странно блеснули, но это длилось одно лишь мгновение. «Я очень рад, что вы посетили мой магазин, Донна Изабель», сказал он, вежливо склонив голову. «Сальватор Марино, к вашим услугам». Бравые молодцы тут же растворились в полумраке за витринами, а мужчина в ожидании смотрел на меня и тоже улыбался. «Мне бы хотелось предложить вам кое-какие драгоценности моей матери», сказала я, и извлекла тряпочку с украшениями. «Только предупреждаю вас сразу. Обмануть я себя не позволю». Я примерно прикинула, сколько могли стоить браслет и кольцо, разглядывая товар ювелира, и не собиралась уступать. «Ну что вы, Донна, как можно?» Он аккуратно развернул ткань и поднес к глазам лупу. «Какая прелесть. Это очень дорогие вещи. Камни чистые, цвет насыщенный, а огранка выше всяких похвал». Его слова немного удивили меня, ведь по классике жанра он должен был найти в камнях изъяны и начать сбивать цену. Но тут ювелир удивил меня еще больше. «Я дам вам столько, сколько они стоят, Донна, и не тиром меньше». Он назвал цену, и мои глаза поползли на лоб. «Вот так дела. Неужели так бывает?» Я не могла поверить в то, что произошло, пока деньги не оказались у меня в руках. Господи, да это же уйма золота! Какой все-таки замечательный человек этот Сальватор Марина. Густава и парни ждали меня возле входа в ювелирную лавку, и когда я появилась перед ними с сияющим лицом, сразу все поняли. Неужели все получилось, Донна? воскликнул Густава, и я важно кивнув, сказала: "Пора заказать твою штуку для коньяка». Мы заплатили жестянщику за аппарат, очень похожий по объяснению Густава, на самогонный, и отправились на рыночную площадь, где собирались люди, ищущие работу. Там он оставил меня и парней пить кофе в булочной, а сам растворился в гудящей толпе. Вернулся Густава примерно через полчаса, но не один, а с серьёзным мужчиной, практически гренадерского роста. У него были умные глаза под кустистыми бровями и окладистая борода смоленисто черного цвета. «Это Бруно Грава, Донна», — представил мужчину мой помощник. «Он может подсчитать все материалы, которые нам нужны, и приведет за собой рабочих». «Добрый день, Донна Изабель», — он поклонился мне, и в его глазах мелькнуло удивление. Видимо, он не ожидал увидеть молоденькую девушку. «Когда вы хотите начать работы?» «Чем раньше, тем лучше», — ответила я и пригласила его присесть. «Густаво все объяснил вам?» «Да». Бруно немного смущался и не знал, куда деть большие рабочие руки. «Вы не переживайте, я счёт знаю и всю жизнь по строительству работал. Мне бы только увидеть, что делать нужно». «Переходите завтра на виллу, и мы сходим в деревню», — предложила я и спросила. «У вас хватит людей, чтобы отстроить дома? Я не могу срывать рабочих с виноградников». «Да, нас десять человек». ответил Бруно, вытирая с олба пот чистым платком. «Давно уже вместе работаем». «Что ж, отлично». Я протянула ему ладошку, испачканную сахарной пудрой. «По рукам». Он замер, глядя на мою руку, а потом широко улыбнулся. «По рукам, Донна». Я купила близнецам целую стопку книг, себе домашнее платье и новые туфли, а также душистое мыло и флакончик духов с цветочным ароматом, в котором ярко слышалась нотка ночной фиалки. После чего мы забрали телегу и поехали домой, изнывая от полуденной жары, которая дрожащим маревом поднималась над дорогой. До оставалось совсем немного, когда на дороге показался всадник. Он стремительно приближался к нам, поднимая клубы пыли, и я даже на секунду подумала, что это на Огорола, но нет, одетый в тёмное мужчина был мне незнаком. Его конь поравнялся с телегой, и он взглянул на меня быстрым оценивающим взглядом. Красивое надменное лицо с печатью порока, которая так присуще людям с недостатком нравственности, и притягивало и отталкивало одновременно. «Какая чудесная малышка!» — протянул он глубоким, немного хрипловатым голосом. «Ты случайно не с местика, Солары «Случайно оттуда!» Я нахмурилась, не представляя, что нужно этому хищнику на моей вилле. И вообще, что за хамство тыкать незнакомой девушке? «Похоже, в этом чудесном месте крестьянки так же хороши, как и их госпожа», захохотал он и помчался дальше в сторону холмов, похожий на большую черную птицу. «Этот человек подумал, что вы работаете на вилле». Густаво повернулся ко мне и улыбнулся. «Вы не стесняйтесь такого сравнения». «Мне нечего стесняться». В с трудящимся человеком у меня может вызвать лишь гордость, ответила я, задумчиво глядя на ставшего темной точкой всадника. Почему он так сказал? Крестьянки так же хороши, как и их госпожа. Первая примерка платья прошла под неусыпным контролем Лучаны и Близнецов. Они придирчиво осматривали еще не готовый наряд, и наконец Матео воскликнул: Изабель, ты как королева! Марко молчал, раскрыв рот, и это для меня было наилучшей похвалой. Верхнее платье «Фрепон» было из сиреневого муара, и стоило лучам солнца упасть на это великолепие, казалось, будто это не ткань, а струящиеся потоки воды. По разрезу шло невероятной красоты черное кружево, гармонируя с нижней юбкой «Модест», которая была пошита из черного шелка, украшенного серебристыми звездами. Декольте в форме каре — тоже утопала в нежном кружеве, и, несмотря на то, что кое-какие детали держались на булавочках, платье было действительно шикарным. «Спасибо, дорогие!» Я потрепала близнецов по головкам и вопросительно посмотрела на Лучиану, которая выглядела немного недовольной. «Вы меня извините, Донна, но это платье для взрослой женщины, а не для юной девушки», высказалась она и поджала губы, глядя на портниху. «Что бы вы смыслили в моде, дорогая моя?» — фыркнула Эмили, перекалывая булавки на моей талии. «Это маскарад, и уж поверьте мне, не все на нем должны быть нежными овечками. Тем более Марк Граф ищет жену, а не пастушку для своего стада». Лучана ничего не ответила и, ворча себе под нос, ушла на кухню. Мальчишки умчались читать, а портниха помогла мне снять платье. Дона Изабель, вы будете самой красивой маской на этом балу». Уж мне можете верить. Надев мое платье, даже дурнушка становится красавицей. А вы такая хорошенькая. Спасибо. Я покосилась на свое отражение в зеркале и подумала, что с этим, конечно, трудно поспорить. Бал уже через несколько дней, а у вас еще столько работы. Не переживайте, платье будет готово в срок. Она подмигнула мне. Готовьтесь покорять свет, Донна. Если честно, я сейчас горела желанием покорять виноградники и виноделия, а не местный бамонт. Мне этого хватало с лихвой в прошлой жизни. Но я, конечно, понимала, что мне нужно было выходить в люди и заводить знакомства. А еще я понимала, что очень хочу увидеть Массимо, которого не видела с момента знакомства с его родственницами. Я сидела за расчетной книгой, когда в кабинет заглянула Лучана. «Донна, пришли рабочие, а с ними какой-то Бруно Граво». «Спасибо, сейчас я выйду». Я посмотрела на часы и улыбнулась. Мой прораб явно хотел работать и пришел еще до обеда. Мужчины стояли во дворе, разговаривая с Густаво, и, спустившись вниз, я громко поздоровалась с ними. «Здравствуйте, Донна». Бруно снял шляпу, и все остальные последовали его примеру. «Вот и мы». «Отлично». Я мельком взглянула на рабочих и порадовалась тому факту, что все они оказались крепкими мужчинами, которые точно выдержат нелегкий труд. «Тогда не будем терять времени и отправимся в деревню». Проходя мимо виноградников, я помахала своим работникам, и вдруг в мою голову пришла неожиданная мысль. «А где будут жить все эти люди? Не станут же они ходить каждый день в город?» Я поделилась с нею шагавшим рядом Бруно, и он усмехнулся, глядя на меня с высоты своего роста. «Донна, мы выберем более или менее уцелевший дом и поселимся там, не волнуйтесь. Все парни привыкли к таким условиям, и нет ничего страшного в том, чтобы летом поспать на улице. Что нам понадобится, так это еда и, конечно же, наше жалование раз в неделю». «С этим проблем не будет», — пообещала я, чувствуя облегчение. «Едой и жалованием я вас обеспечу». Осмотрев деревню или, вернее, то, что от нее осталось, Бруно подошел к нам с Густавой и сказал: Не все так плохо. Домам можно дать вторую жизнь, и мы с парнями возьмемся за эту работу. Эй, Бруно! Раздался громкий крик одного из рабочих. Мы нашли дом, в котором крыша не сильно пострадала, и мы ее подлатаем в два счета. Ну вот, а вы переживали, Донна. Бруно присел на холмик, поросший мелкими белыми цветами и оглянулся. Тут хорошо. и река рядом. «Когда займешься расчётом материала?» спросил Густава, и мужчина тут же достал из своей сумки потёртую кожаную папку с толстыми бумажными листами низкого качества. Следом в его руках появилась чернильница и короткое, почти лысое перо. «Хоть сейчас». «Тогда оставайтесь здесь, а я пойду домой и скажу Лучане, чтобы она приготовила какой-нибудь еды», обратилась я к Густаву. «А завтра нужно съездить в город и привезти побольше продуктов». «Хорошо, Донна». Он поотечески ласково улыбнулся мне. «Если что, скажите нашим женщинам, чтобы помогли с обедом. Мужчины сами справятся на виноградниках». Я попрощалась со всеми и пошла по дороге в сторону виллы, периодически оглядываясь назад. Мне нравилось, что дело продвигалось вперед, и вскоре я увижу новые дома с яркими крышами и зеленеющими палисадниками. Весело шагая размашистым шагом и пребывая в отличном настроении, Я услышала стук копыт и, посмотрев назад, отошла в сторону. По дороге ехала открытая коляска, и когда она приблизилась на достаточное расстояние, я узнала Франческу. Она восседала на кожаном сиденье с ровной спиной и держала над собой кружевной зонтик, который был такой же мрачный и темный, как и сама Франческа. Рядом с ней сидела молодая девушка в светлом платье розового цвета, и ее блондинистые локоны красиво трепетали на ветру, выбившись из-под шляпки. Франческа закрыла зонтик и постучала им конюха по спине, приказывая остановиться, а я спокойно наблюдала за происходящим. «Донна Изабель!» — протянула она елейным голосом. «Какая неожиданная встреча!» «Добрый день, сеньор Гуэра!» — поздоровалась я, улыбаясь как можно дружелюбнее. «Почему же неожиданная? Я иду из своей деревни». «А разве она не сгорела?» Франческа сделала сочувствующее лицо, но я видела, что она насмехается. «Увы», — я вздохнула и развела руками, — «так и есть». «Жаль», — она заёрзала на сиденье и горделиво произнесла. «Познакомьтесь, это моя племянница, Николетта». «Рада знакомству», — равнодушно ответила я, заметив, как она брезгливо смотрит на мое простое платье с запылившимся подолом. «Погостить приехали». «Я приглашена на праздник сиреневой ночи», — надменно произнесла она, еле шевеля губами. «Это бал маскарад в замке Марграфа Массима Нагоролла, если вам это имя о чем то говорит». «Милая, Донна Изабель наслышана о его светлости», снисходительно улыбаясь, сказала Франческа и похлопала ее по нежной ручке. «Но откуда же я могла знать, тетушка? Николетта подкатила глазки. «Сначала я вообще подумала, что это крестьянка». «Детка-то говорить нехорошо». с мягким укором произнесла Франческа, но я видела, что ее забавляет происходящее. Не все могут позволить себе носить такие дорогие наряды, как ты. «Так значит, вы не посетите такое чудесное событие, как праздник сиреневой ночи?» — проворковала девушка, и я с сожалением покачала головой. «Нет, у меня слишком много работы. Свиньи, куры, стирка». Николета сморщила свой милый носик, и уголки ее губ презрительно опустились вниз. Словно бы случайно белоснежный зонтик девушки соскользнул с ее колени и упал прямо мне под ноги. Я подняла глаза и увидела, как она показывает мне пальчиком, чтобы я подала ей зонт. «Ах ты дрянь!» «Прошу прощения, у меня мало времени, но мне было очень приятно с вами поговорить. Очень!» Я наступила на нежное кружево и услышала, как трещат спицы под моей пяткой. Всего хорошего. Я завернула с общей дороги на тропинку, ведущую к виноградникам, и, улыбаясь во весь рот, бодро зашагала вперед, слыша возмущенные вопли за своей спиной. Вернувшись на виллу, я заметила, что дверь на конюшню распахнута настежь и нахмурилась. Это еще что? Осторожно войдя внутрь, я увидела одного из парней, который сопровождал меня в город. Он что-то делал возле сломанной коляски, и мне пришлось окликнуть его. «Фабио, что ты здесь делаешь?» «Донна!» Он резко поднялся и смущенно затоптался на месте, похожий на большого доброго медведя. «Густаво попросил меня починить коляску. Вот я и занимаюсь. Вы же дочка барона, а в город на телеге ездите». «Спасибо тебе». Я ужасно растрогалась и подумала, что становлюсь сентиментальной, что совершенно мне не свойственно. «Как я могу отблагодарить тебя, Фабио?» «Что вы, Донна? Вы и так много делаете для нас». Парень замахал большущими ручищами. «Мне ничего не нужно». «А если хорошо подумать?» Я заметила, как порозовели его щеки. «Давай, говори». «Донна, я так люблю свою милую розу». На лице Фабио появилось мечтательное выражение, но тут же исчезло. «Мы мечтаем обвенчаться с ней, но ее матушка против. Тётушка Мария говорит, что лучше ей выйти за городского, чем за такого простого парня, как я». Может, вы поговорите с ней? Я не переживу, если мою Розу выдадут замуж за другого. А что говорит отец Розы? Я была тронута отчаянием парня, а в особенности его душевностью. Ведь мне казалось, что он попросит нечто материальное. Бедняга и слова не может сказать против, вздохнул Фабио и прошептал. Она настоящая Мегера, Донна Изабель. Хорошо, я обещаю, что поговорю с ней. со всей серьезностью заявила я. «Постараюсь убедить вашу мигеру. Фабио засиял, как начищенный самовар, и вернулся к ремонту коляски, а я, повырковав с вихрем, пошла домой. Лучиана выслушала меня и суетливо забегала по кухне. Она заглянула в кладовую, чем-то загремела там. Потом я услышала, как она громко ругается и, не выдержав, крикнула. «Лучиана, все в порядке?» «Картофель. Мне нужно много картофеля». Она снова появилась на кухне с небольшим мешочком муки. «Столько человек накормить!» «Я распоряжусь, чтобы несколько женщин пришли помогать вам, а завтра Густава поедет за продуктами. Мне было весело наблюдать за ней. Лучана, а вы знаете Марию, у которой есть дочь Роза?» Женщина резко остановилась, и ее брови сошлись на переносице. «Чтоб и духу её на моей кухне не было. Мне еще ее злобной морды здесь не хватало». В этот момент я поняла, что, похоже, договориться с этой Марией будет нелегко. «Не переживайте, не будет ее на вашей кухне», — успокоила я ее. «Меня Фабио попросил поговорить с ней, чтобы она позволила им с Розой обвенчаться». «Ну, не знаю». Лучиана принялась улыбаться, качая головой. «Это Мария очень тяжелый человек. Если чего, удумала». «Но попробовать стоит, конечно. Они ведь всей семьей на виноградниках работают». Может, и прислушается к вашим словам, Донна». Оставив женщину разбираться с продуктами, я пошла на виноградники, чтобы привести нескольких работниц ей в помощь, и подумала, что сначала стоит поговорить с возлюбленной Фабио, чтобы узнать, что сама девушка думает обо всем этом. Осталось только разобраться, кто из девушек и есть Роза. Это оказалось нетрудно. Остановившись у края виноградника, я крикнула. «Роза, подойди-ка сюда!» Над сочной зеленью показалась темная головка в белом платке. И выпрямившись, девушка пошла ко мне, вытирая руки о фартук. Дона Изабель. Она казалась немного растерянной. Что-то случилось? Нет. Возьми парочку своих подруг и идите на виллу. Лучане требуется помощь на кухне, сказала я, отмечая, что девушка очень милая. У нее были круглые глазки, губы бантиком и розовые щечки, покрытые легким загаром. Из-под платка. Выбились темные кудряшки и нежным ореолом обрамляли симпатичное лицо Розы, добавляя ей некой воздушности. «Хорошо, Донна». Она повернулась к винограднику и громко позвала. «Перлита! Рамела. К нам подошли еще две девушки, и, объяснив, что от них требуется, я повела их к Вилле. «Роза, я бы хотела поговорить с тобой», — сказала я, немного замедляя шаг. «Давай немного приотстанем от твоих подруг». Если она и удивилась, то вида не подала и терпеливо ждала, что я скажу ей. «Тебе нравится, Фабио?» Я не стала тянуть и задала прямой вопрос, отчего девушка вспыхнула и потупила глаза. «Нравится. Но матушка против нашего венчания. А если бы она согласилась, ты бы вышла за Фабио?» «Да, Донна». Она быстро взглянула на меня и на ее лице заиграла милая улыбка. «Вы поможете нам?» «Постараюсь. Я пока не знала, что скажу и предложу несговорчивой Марии, но всяких там средневековых замашек на своих землях тоже не потерплю. Нужно заняться этим сразу после праздника Сиреневой ночи». Марк Граф находился в своем кабинете, когда в дверь постучали, и в комнату взглянул его советник. «Ваша светлость, к вам посетитель». «Кто там, Адаму. «Ювелир Сальватор Марино», — ответил мужчина, — И Массима заинтересованно кивнул. Пригласи его. Ювелир вошел в кабинет и, поклонившись, сказал: "Добрый день, ваша светлость. Я сделал все, как вы велели, и заплатил девушке достойную цену за украшение. Вот они." Сальватор Марина положил на стол бархатный футляр, и Массима взял его в руки. "Что здесь?" "Браслет и кольцо с изумрудами", ответил ювелир, и открыв его марграв окинул драгоценности оценивающим взглядом. «Сумма!» Мужчина слегка наклонился и тихим голосом назвал довольно внушительные цифры. «Замечательно!» Массимо достал из ящика стола кошель с золотом и протянул его ювелиру. «Благодарю вас, сеньор Сальватор. Если вдруг эта девушка придет снова, сделайте то же самое». Ювелир снова поклонился и вышел, а Марк Граф спрятал драгоценности в ящик и закрыл его на ключ. пора было спуститься в сад где его матушка герцогиня и кузен пили вино подготовка к празднику подходила к концу и ему хотелось знать что еще придумали эти неугомонные особы наконец то Массима графиня поднялась с плетеного кресла и протянула ему руки пора отложить свои дела и начинать готовиться к веселью марграф поцеловал ее пальчики а потом склонился над другой тетушки если я буду откладывать дела В графстве начнется хаос. «Ты преувеличиваешь, дорогой!» Герцогиня принялась обмахиваться веером. «Время движется к вечеру, а жара не спадает». «Вам стоит пить не вино, а холодный лимонад», лениво произнес Винченцо, развалившись на подушках, которые разноцветной горой лежали на садовом диванчике. «В такую жару можно получить удар». «Если много болтать, милый, тоже можно получить удар». — недовольно произнесла тетушка Марселла, и мужчины рассмеялись. Массимо, ты готов к тому, что в твой замок слетятся самые шикарные пташки?» — спросил кузен, и его темные глаза хитро блеснули. «Или ты ожидаешь одну единственную?» «О ком это ты?» Герцогиня моментально заинтересовалась этим разговором и, развернувшись к сыну, всем телом протянула. «Винченцо, о ком ты говоришь?» «Может, Массимо сам скажет?» Кузен снова посмотрел на Марк Графа. Он так переживает, чтобы эта малышка не досталась кому-то еще? Заткнись, Винченцо. Массима плеснул себе вина и встал. Пройдусь к озеру. А вас, кузен, я прошу присоединиться. С удовольствием. Герцог взял свой бокал, и они пошли по каменной дорожке, вьющейся между розовых кустов. Ты это видела, Доротея? Марсала радостно потерла пухленькие ручки. Они явно говорили о Изабель. Я совсем недавно подслушала их разговор. Массимо рассказывал Винченце об этой милой девочке, и он заинтересовался. «Мне перестает нравиться эта затея», — вздохнула графиня. «Может, мы зря вызвали твоего сына?» «Успокойся». Глаза Марселла горели от возбуждения. Соперничество пойдет им только на пользу. Массимо станет более решительным, если начнёт ревновать, а Винченсо, наблюдая за чувствами брата, сам захочет завести семью. Он созреет, Доротея, я тебе точно говорю». «Ох, ваша светлость, лишь бы мы не сделали хуже». Графиня подняла свой бокал, и женщины выпили. «Мне не по себе, честное слово». «Хватит этих упаднических настроений. Посмотри, они отлично ладят друг с другом. Впрочем, как и всегда». Герцогиня ничего не хотела слышать, любой с мужчинами, остановившимися возле зеркальной поверхности пруда. «Мои дорогие мальчики!» Солнце уже садилось за горизонт, и его последние лучи играли тысячами блесток на водной глади, отчего и пруд, и вербы с их длинными косами окрасились в ярко-красный цвет. Марк -граф и герцог молча любовались этим фантастическим зрелищем, но это молчание продлилось недолго. «Ты специально испытываешь моё терпение?» Массимо медленно повернул голову и взглянул на кузена. «Но я предупреждаю, оно не безгранично. «Прекрати пугать меня», — хмыкнул Винченцо, и их взгляды встретились. «Я ведь не в постель к твоей супруге лезу, а всего лишь хочу посмотреть на Донну Изабель». Герцог специально произнёс её имя тягучим бархатным голосом, будто издеваясь, и Массимо не выдержал, Он схватил кузена за на сюртука и прошипел. «Ваша светлость! Я ведь могу испортить ваше красивое лицо!» Винченце оторвал его руки и, не отводя взгляда, прошипел в ответ. «И тут же поплатитесь своим красивым лицом!» «Мальчики, все хорошо?» Доротея приложила к колбу ладонь козырьком, стараясь разглядеть их в ярких лучах заходящего солнца. Все замечательно! Мы уже идем к вам!» Массима обнял Винченцо за плечи и добавил. «Я предупредил тебя». Лучана нервничала с утра и после завтрака все таки не удержалась и сказала. «Донна, Изабель, я очень волнуюсь. Вы будете на этом празднике совсем одна, а девушкам не пристало находиться на балу без сопровождения. Начнутся разговоры». «Ничего не начнется. Я абсолютно не переживала по этому поводу. Меня пригласили на бал матушка и тетка Маркграфа, и я буду находиться в их обществе. «Только я прошу вас, будьте осторожны», — взмолилась Лучана, и я обняла ее. «Я буду сама осторожность, обещаю». Платье прибыло с посыльным ещё до обеда, и я даже немного разволновалась, открывая коробку. Хотя я уже и видела его, но вместе с маской, кружевной пелериной и туфельками, расшитыми жемчугом, оно имело совершенно другой, шикарный вид. В коробке также лежала записка, написанная на бумаге с гербом Марграфа и красивое приглашение. «Дорогая Донна Изабель, мы с вдовствующей герцогиней надеемся, что платье и туфельки вам понравятся. Ждем вас сегодня в замке Марграфа Массима Нагоролла к 9 часам вечера. За вами прибудет экипаж». С уважением, графиня Доротея Нагоролла. Что ж, времени у меня еще было уйма, и чтобы не сидеть в мечтаниях о сказочном празднике, я отправилась в деревню. То, что я увидела, несказанно меня порадовало. Зато недолгое время, которое там находились Бруно со своими парнями, они успели расчистить несколько домов, скинув горелые стропила, вытащив обугленные рамы и сняв двери. Густаво еще рано утром, перед тем, как уехать в город, привез им старый стол и две скамьи, которые мужчины установили под наспех собранным навесом. Бруно Граво подошел ко мне и, поздоровавшись, протянул лист, исписанный цифрами. Вот примерное количество требуемого материала. Возможно, понадобится больше, но это будет видно в ходе работ. Хорошо. Я мельком взглянула на список и спросила. Я надеюсь, что вы тоже поедете вместе с нами в город. Я не совсем понимаю, где все это нужно покупать. Конечно, сразу согласился он. Сначала нужно приобрести доску, а потом поехать на фабрику, где изготавливают черепицу. Можете не переживать, Донна. Я помогу вам во всем. Спасибо. Я подумала, что всё-таки в моей новой жизни хороших людей встретилось больше, чем плохих. Вы даже не представляете, насколько мне нужна ваша помощь. Вот еще что. Бруно предложил мне присесть на скамью, а сам устроился напротив меня. Сегодня ночью я кое-что видел. И что же это? По его лицу я видела, что он хочет сказать нечто неприятное. Какой-то человек рыскал по деревне. Я долго не мог уснуть и решил покурить трубку. Чтобы не тревожить остальных, я устроился на вон том холмике и, как только достал табак, увидел чей-то силуэт, освещенный луной. Он как-то странно передвигался, жался к стенам, и мне сразу стало понятно, что это не один из моих парней, а чужак, вынюхивающий непонятно что. Мне стало не по себе. Неужели вернулся поджигатель? «Вы догадываетесь, кто это, да?» Бруно внимательно наблюдал за мной. «Нет, но, возможно, это тот самый негодяй, который поджег деревню», — ответила я, понимая, что он может провернуть это снова и сгорят заново отстроенные дома. «Значит, нам стоит каждую ночь вести дежурство», — сразу предложил Бруно. «У меня есть ружье, и уж поверьте, никто не посмеет сунуться сюда». Мне стало немного лучше, но само по себе это происшествие заставляло задуматься. Кому-то мало того, что сгорела деревня, и меня никак не хотят оставить в покое. Нужно поговорить с Густаво и решить, что со всем этим делать». Я вернулась домой, но рассказывать Лучане ничего не собиралась, ведь женщина все принимала так близко к сердцу и лишний раз волновать её не хотелось. А волнений ей хватало. Еще у дверей я услышала ее гневный голос и заглянула на кухню. «О, Боже, что это такое?» Я расхохоталась, увидев мальчишек, понуро стоявших перед Лучаной. Они были в муке с головы до ног, и даже их темные кудри выглядели припудренными париками. Кухня и щенки тоже пострадали от этого мучного снегопада, и я очень хорошо понимала разгневанную Лучану. «Что случилось? Марко, Матео!» «Мы хотели испечь тебе пирог!» Марко тяжело вздохнул и тихо добавил. «Но все пошло не так». Я никогда это не отмою! Бедная женщина схватилась за голову. Сколько муки испортить, о, мадонна! Значит, так, я со всей строгостью посмотрела на близнецов. Сейчас вы идете в душ, а потом возвращаетесь сюда и отмываете кухню. Ну, Изабель! Матео поднял на меня жалобные глаза. Мы не можем мыть! Мы не умеем. Я не желаю ничего слышать! ледяным тоном произнесла я. отчаянно стараясь не смеяться, глядя на них. «Немедленно в душ и обратно на кухню. Нужно учиться исправлять свои ошибки». Вздыхая и шмейгая носами, мальчишки поплелись к дверям, а Лучиана медленно опустилась на единственный чистый стул. Мы посмотрели друг на друга и принялись хохотать. Когда кухня приняла свой изначальный вид, прошло не менее двух часов, и за всё это время братья не сказали ни слова — послушно делая все, что им говорили. Уставшие, но довольные, мы только собрались выпить чаю, как услышали голос Густава. «Донна Изабель, я привез продукты». Что ж, чай откладывается. Я сурово посмотрела на мальчишек и пригрозила им пальцем. «Ничего не трогайте здесь, иначе...» Мы с Лучаной вышли в холл, и Густава весело улыбнулся. «Донна, я приобрел все, что Лучано написала на бумажке. Полная телега продуктов». Действительно, чего только не было среди тюков, мешков и корзин. Картофель, помидоры, мука, кофе, фасоль, рис и кукурузная крупа. Также Густаво привез мясо и бочонок оливкового масла. Пока Лучана суетливо бегала вокруг телеги, мужчина подозвал меня и довольным голосом произнес: «Доннам, и для вас у меня есть сюрприз». «Очень интересно». Я с любопытством посмотрела на телегу. «Что из этого предназначено именно для меня?» «Нет, это не продукты». Густава нетерпеливо потёр руки и указал на что-то, накрытое его курткой. «Посмотрите». Я приподняла её и ахнула. Это был тот самый аппарат, с помощью которого мы решили делать коньяк и бренди. «Уже готов?» «Да, Донна. Я же говорил, что он хороший мастер. Он тоже радовался, как ребёнок. Осталось купить вино, и можно начинать». «Замечательно». Мне так хотелось быстрее заняться производством, что чесались руки. «Когда мы поедем за вином?» «Если хотите, я завтра привезу пару бочек», — предложил Густава. «Попробуем, как это работает». «Очень хочу». Я даже забыла о предстоящем празднике, взволнованной нашим приобретением. Если бы у меня сейчас было достаточное количество вина, я бы уже гнала в сарай коньяк. Но, несмотря на все моё воодушевление, Я все же вспомнила о рассказе Бруно и передала его Густава, который тут же стал серьезным. Сегодня, когда я повезу еду в деревню, поговорю с ним, пообещал он. Возможно, нам еще стоит охранять виллу. С нашими я тоже переговорю, думаю, они согласятся дежурить каждую ночь по очереди. Стоило мне поговорить с Густава, сразу становилось легко, как в детстве, и все страхи отступали. Вот и в этот раз я успокоилась и с легкой душой пошла готовиться к празднику сиреневой ночи. Время неумолимо двигалось вперёд, и, стоя в нижнем белье перед платьем, которое Лучиана тщательно выгладила, я чувствовала, как от предвкушения подрагивают руки. «Ох, Донна, фигура у вас, как у вашей матушки». Женщина помогла мне надеть платье и вытерла уголком фартука слёзы. «Она была бы счастлива провожать вас на первый бал». «Я знаю, что она смотрит на свою семью с небес», — сказала я, не желая, чтобы Лучана расстраивалась. «И точно очень благодарна вам, что вы не оставляете нас с братьями». «Как же я могу!» — вздохнула она и накинула мне на плечи пелерину. «Вы все, что есть у меня». Мы обнялись и простояли так несколько секунд, пока за окном не послышался звук подъезжающего экипажа. Лучана посмотрела вниз и радостно воскликнула. «Карета Марк Графа!» «Это такая честь, Донна! Давайте я помогу вам надеть туфельки!» Я провела пробкой духов за ушами, по запястьям и в зоне декольте, наслаждаясь изысканным ароматом, и взяла маску, на которую портниха приделала вуаль из черного кружева. Мне ужасно хотелось увидеть Массимо, а еще хотелось, чтобы он увидел меня в таком образе, а не в пыльном потрёпанном платье. Лучана и близнецы провели меня к экипажу, и лакей в красной ливрее помог мне забраться внутрь, откинув подножку и подав руку. Итак, пора. Замок маркграфа переливался огнями, и издалека казалось, будто он окружён золотистым сиянием. Страха я не испытывала, лишь легкое волнение перед встречей с Массимо. Да и какой страх может быть у женщины, которая каждую неделю бывала то на вечеринках, то на приемах, то на фуршетах, вызывавших лишь и шрогу и желание уехать домой. Город тоже превратился в сияющий, гудящий улей, и я с интересом смотрела в окошко на происходящее. Жонглёры, факиры, передвижной театр и, конечно же, городские жители, скрывающие свои лица под масками. Кругом стоял смех, музыканты наигрывали веселую мелодию, а с рыночной площади неслись азартные крики, наблюдавших за уличными боями. Похоже, гуляния будут продолжаться до утра, а я так и не знала, что это за праздник сиреневой ночи. Спросить я не могла, чтобы не навлечь на себя подозрения, а разговоров об этом празднике дома не было. Лишь один раз Лучана сказала, что сходит на кружку вина к деревенским, чтобы отметить эту ночь. Мальчишек она пообещала взять с собой, чтобы они поели сладостей с другими детьми. Мы подъехали к мосту, перекинутому через ров, и я услышала музыку, льющуюся из распахнутых окон. Похоже, праздник уже начался. Странно, меня пригласили к девяти, и вряд ли я сильно опоздала. Внутренний двор замка был освещен факелами и довольно ярким светом большой серебристой луны, появившейся из-за белесоватой тучи, похожей на взбитые сливки. Неужели собирается дождь? Я оторвала свой взгляд от темно синего неба и заметила, что во дворе дежурит ночная стража, а на ступенях замка находятся слуги, видимо, ожидая запоздавших гостей. Карета остановилась, и я надела маску, завязав на затылке шелковые ленты. У меня не было замысловатой прически, поэтому я не боялась ничего испортить. Лучана накрутила мои волосы на нагретые щипцы и, собрав пряди у висков, заколола их красивой заколкой из украшений баронессы. Еще я позаимствовала оттуда ожерелье из черного жемчуга и такой же браслет. Мне показалось, что этого будет достаточно. Хотелось выглядеть именно загадочной ночью, а не вульгарной дамочкой, обвешанной драгоценностями. Слуга распахнул дверцу и подал мне руку. «Прошу вас, сеньора». «Благодарю». Я ступила на каменные плиты и подняла глаза на замок, ощущая трепет от предчувствия некого волшебства. «Доброй ночи, сеньора». Слуга поклонился и отошел в сторону, а я медленно поднялась по ступеням и вошла в распахнутые двери. «Я вся горю от нетерпения». Доротея смотрела на двери бальные залы и нервно обмахивалась веером. «Когда же она появится?» «Не волнуйся, дорогая». Марселла похлопала ее по руке. «Мы ведь сами пригласили ее на час позже, чтобы добиться сногсшибательного эффекта». «О чем сплетничаете?» К ним подошел Массима и остановился за их спинами с бокалом шампанского. «Моете косточки пастушкам и греческим богиням?» «Их просто невероятное количество!» — Раздраженно воскликнула герцогиня. «Такое ощущение, будто вся женская половина Олимпа спустилась на праздник Сиреневой ночи». «А за ними, побросав своих овечек, прибежали пастушки», — буркнула Доротея. «Хотя есть и дамы с фантазией. Например, вон так Коломбина в черно красную клетку», и белокурая утренняя звезда. «А где твой кузен, Массимо? Тетушка Марселла пробежалась взглядом по гостям. «Что-то я не вижу его». «Без понятия». Марграф пожал плечами. «Но если вы увидите Мефистофеля, расхаживающего с надменным видом между девицами, это Винченцо». «Только ты отказался хоть как-то изменить свою внешность», недовольно произнесла Доротея. «Чёрный наряд и бархатная маска не скрывают твоей личности. Разве это веселье?» «Я бы выглядел глупо, если бы нарядился Орликином или Нептуном», — засмеялся Масима. «Уж лучше так. Зато вы произвели фурор. Царица Савская или летучая мышь». «Если честно, я никак не ожидал такого выбора». «Ну, знаешь ли, дорогой», — Доротея поправила парчёвый тюрбан, «ты должен согласиться, что мне всегда шли яркие наряды, а Марсела очень мила с этими ушками». «Маска «Сиреневая ночь»,» Раздался громкий голос распорядителя бала. Музыка затихла, и все присутствующие с любопытством развернулись к дверям. «О, -о, -о, "О", протянула Марселла, а Марграф не мог отвести взгляда от стройной фигурки, застывшей в дверях. Гостья была таинственной и загадочной, окутанная нежнейшим черным кружевом и флёром призрачного волшебства, словно в зал с порхающими нимфами вошла очаровательная колдунья, готовая украсть любое сердце. Массима сразу понял, кто это, и его сердце на секунду замерло, а на лице появилась улыбка. «Изабель». «Какая очаровательная гостья!» — воскликнула Доротея и посмотрела на сына. «Массима, приведи ее сюда, мы хотим поздороваться». «Мне самому не терпится поприветствовать ее. Марграф направился к девушке, которая медленно шла по живому коридору с гордо поднятой головой. Изабель тоже увидела, что он движется ей навстречу, и массима даже показалось, что ее шаг ускорился. Он тоже пошел быстрее, и когда между ними оставалось каких-то несколько метров, на него почти свалилась утренняя звезда. Подхватив ее тело, облаченное в розовый шелк, морграф раздраженно уставился на девушку, которая тут же подкатила глаза. О, прошу прощения, ваша светлость! Она прижала руку к лбу. Мне вдруг стало плохо, наверное, от жары. Здесь только свечей, и это духота. Вам нужно выйти на свежий воздух». Массимо поставил ее на ноги, и его челюсти задвигались от злости. Возле Изабель стоял Мефистофель. «Вы проводите меня?» Девушка вцепилась в его руку мертвой хваткой, и, еле сдерживая ярость, Марграф повел ее к распахнутым дверям балкона. вы приличия! Была бы его воля, он бы оставил её, не задумываясь, но мужчина не мог отвернуться от дамы, которой стало дурно. В этот момент Массимо пожалел, что не нарядился Джокером, Шутом, Орликином, в конце концов, чтобы никто даже подумать не мог, что перед ним хозяин замка. «Вы здесь с кем-то из родственников?» — спросил он у блондинки и так кивнула повиснув на его локте. «Да, с тетушкой, но она удалилась в дамскую комнату. Простите, мне так неловко». «Надеюсь, вам сейчас станет лучше, процедил сквозь зубы Массимо и обернулся. Изабель будто растворилась в бело-розовой голдящей толпе.